Глава двадцать вторая. Утром меня разбудило миуканье Я поморщилась, кое-как сползла с кровати, вышла в кухню, чтобы умыться, и наткнулась на мужа. Пётр сидел на лавке, растрёпанный, в неподпоясанной рубахе и покачивал на стену пока Марыська, зевая, Грела у горшке горячей водой молоко. «Доброе утро!» Я сладко зевнула. «Пётр, тебе бы за одежда к матери сходить, да и вообще сказать ей, что ты переезжаешь». Только я подошла к полке, сняла сундучок с готовыми оберегами и навесила семь штук на шею опешившему парню. «Вот так!» и пока ситуация с девочками не разрешится, по улице просто так не ходи. Петр вскинулся, а я строго сказала, самый простой способ сейчас отобрать у нас на Настену — сделать ее сиротой. Парень молча кивнул, но я заметила, как он подобрался. Детей накормили, сами поели, и Петр ушел. Пока Марыська мыла посуду, я качала на стену и рассказывала новоприобретенной дочери о магических силах, которые у нее вот-вот должны проявиться. «А мальчишки тоже какого-то особенного дня ждут?» — задала Марыська логичный вопрос, узнав, что учиться колдовать и выражить мы будем только после прихода первой крови. «Не ждут». Но раньше 13-15 лет их в учения не берут. Сила себя не проявляет. Марыська вздохнула, ставя на полку последнюю миску. И тут с улицы раздался шум, а сигнал калитки буквально завыл. Я сунула младенца помощницы и кинулась к воротцам. По улице бежал Петр, бережно прижимая к себе крынку с молоком а за ним неслась его маменька с ухватом наперевес. Калитка же тряслась от того, что возле нее собрались зеваки, громко подбадривая то моего мужа, то его мать. «Быстрее беги! Кали его, баба, кали!» «Ой, гляньте, люди добрые! Что делается? Как она его... Ох, жалко парнишечку!» Пётр добежал до калитки, и я впустила его, моментально подняв защиту. Кивнула на дом. Иди, мол, и уставилась на побревшую, как свекла, женщину. «Матушка Лилена», — пропила сладким голоском, «Вы пришли нас поздравить с законным браком?» Зеваки охнули, грохнули и заулюлюкали. «Ах ты, стервь!» «Свела мужика со двора! На кой он тебе сдался?» Сипя и шипя, ругалась старуха, пытаясь тыкать в калитку ухватом. «Ой, что вы говорите!» Я картинно потупилась. «Такой парень! Красавец! Умница! Заботушка!» Лилена остановилась и уставилась на меня с подозрением. «Так замуж хотелось!» что осени ждать не стали. Продолжила я, прижимая руки к груди. Но уж по первому снегу точно отгуляем, как положено. Только дом новый поставим и сад свой посадим. Вот про дом и сад я зря сказала. Лелена взвыла и попыталась меня достать через калитку. Защита полыхнула, заскрипела пугающе. Из дома выскочил Пётр, уже без крынки, и бросился к нам. «Мама, ну что вы так переживаете? Отдохнете от меня. Я и зверей своих заберу». Лилена сгорбилась и отвернулась. Пётр вышел из-под защиты моего дома, обнял мать и повел ее домой. Зеваки еще посудачили и разошлись. К обеду Пётр действительно вернулся со своим зверьём и с приданного. В основном, конечно, привез инструменты, какие-то доски, связки бересты, веток, узелу с одеждой и красивейший резной сундучок старинной работы, украшенный красной медью и затейливым замочком. Сундук предназначался мне в подарок. Оказывается, старая Лилена для каждой будущей невестки готовила сундук, раз уж дочерей у нее не случилось. Открывать щедрый дар я не стала, но позволила внести его в сени и оставить там. Сарай в дальнем конце сада пришелся кстати. Петр разместил там свой зверинец и коней. Инструмент с телеги. Сгрузил частично. Все, что требовалось для постройки дома, оставил наготове. готове. Еще парень привез немного прошлогодних овощей и свежей зелени на еду. А после обеда повел меня смотреть участок, выделенный старостой под строительство. Земля хоть и числилась королевской, однако находилась под управлением старосты как главы общины. Вот Покумеков, старый хитрец, и выделил парню место на совершенном неудобье. Я только хмыкала, когда Петр радостно вещал мне про огромный участок и возможность развести сад рядом с домом. «Ты же понимаешь, что сюда нужно будет много сил вложить?» сказала я, оглядывая кусок земли, отмеченный с утра колышками. Понимаю. Пётр мрачно глянул на меня из-под удивительно красивых бровей. «Да только дом ведьмы, это же не навсегда, приедет какая-нибудь фифа столичная и выдавит тебя прочь, а дом матери братья продавать будут, чтобы поделить. Им тут ни дом, ни земля не нужны». Я призадумалась. «А ведь он прав? Откуда ты про столичных ведьм знаешь?» Спросила только. Да бабка моя по отцу ведьмой была. Слабенькой, но людям помогала. В том доме как раз жила. Он там давно стоит. А потом милузина приехала и вытурила ее. Да еще пожаловалась куда-то. И бабке браслет надели, чтобы выражить не могла. Травы она все равно собирала и лечила. Но умерла быстро. Я вздохнула. Две ведьмы в одной деревеньке — это и правда тяжело. Хорошо, я поняла твою мысль. Тогда со строительством не торопись. Сначала надо место расчистить правильно и подготовить. И за лесом, как поедешь, меня возьми. Тут, правда, придется сначала камень покупать. А я знаю, тут каменоломню старую недалеко обрадовался Пётр. Там уже выработку не ведут, но самому десяток другой камней брать разрешают. Вот и покажешь. Попозже, — решила я. А пока помогай. Мы обошли выделенный кусок пустоши, изрядно заросший бурьяном, тщательно прокапывая канавку вдоль вбитых колышков. Вернее, Пётр копал, а я шла и бормотала наговоры, Засыпая свежепотревоженную землю смесью сухих трав и пряностей. Потом взяла две длинные ветки и пошла гулять по участку, разыскивая воду. Нашла, но глубоко, а вывести воду ближе. Так я не стихийник. Придется Петру копать. Отметив место для будущего колодца, стали думать, где поставить дом. Хотелось бы повыше, на пригорке. Но староста выделил нам низину, куда стекала всякое со скотных дворов. Все старые постройки остались на возвышенностях. Скотные дворы так и ставят. А вот сады можно и в низинах садить. Знать только, какие. Бродили мы долго. Наконец выбрали подходящее местечко. Чтобы ветерок зувал комаров, чтобы вода стекала ниже и чтобы земля была плотнее под фундамент ямы копать. Тут тоже мы немного поспорили, но ведьм специально учат находить лучшее место для жилья, так что я все равно мужа переспорила, а потом, довольная собой, отправилась домой. Петр остался, он собирался скосить весь бурьян, и потихоньку начинать копать колодец. Без воды дома не стоять и сад не развести.